Рассказ двадцать шестой о том, как сын Раджи Бабула в храме влюбился в одну женщину, получил ее, потом убил себя, потом ожил и о головы с телом. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста пошла отпрашиваться к попугаю и так стало ему говорить. «Я хочу пойти к моему возлюбленному, но сначала хочу испытать его ум. Если я найду, что мой милый умен, то буду вести с ним дружбу, а если нет, то воздержусь от этого и запасусь терпением». Ибо мудрецы изрекли, «Если, возможно, не следует сближаться с людьми трех родов и доверять их чувствам, во-первых, дружбе женщин, во-вторых, привязанности детей, и, в-третьих, содействию дураков». Известна ведь поговорка «Вражда с мудрецом лучше дружбы с глупцом». Попугай на это сказал, «О, госпожа, все, что ты говоришь, истина. Лучше всего, если ты сегодня ночью расскажешь твоему другу одну сказку и задашь ему один вопрос». Если он даст правильный ответ, то считай его умным и рассудительным, а если ответит неверно, знай, что он глуп». Худжаста спросила, «А что это за история, и о чем его спрашивать? Расскажи». И попугай начал рассказывать. Однажды сын Раджи Бабула пошел в храм для жертвоприношения и увидел там девушку столь прекрасную, что и описать невозможно. Чудесную красоту дал ей Бог, хвала Аллаху. Луна четырнадцатой ночи была пристыжена ее лицом, а чернота ее локонов заставила ночь проливать слезы зависти. При виде ее стана кипарис упал бы на землю от стыда, а не смогла бы подражать ее поступе. Блеск наряда ее проклятия, бедствие, стройность стана, лицо феи, тело как в форме вылета, взор тирана. Юноша тут же влюбился в нее, и когда сердце его пришло в отчаяние, он в смятении преклонил голову к ногам идола и так стал молиться, изнемогая. «Если эта девушка выйдет за меня замуж, то я отделю свою голову от тела и положу ее жертвой к твоим стопам». Затем он вернулся домой и отправил отцу девушки такое послание. «Возьмите меня к себе в рабство и отдайте мне свою дочь в жены». Едва отец девушки прослушал это послание, как тотчас выдал за него свою дочь и припроводил ее в дом мужа. Затем новобрачные стали жить вместе, как влюбленные и возлюбленная, То она отдыхала с ним в его дворце, то он блаженствовал с нею в ее доме. Так прошел месяц. Однажды, когда новобрачная жила в доме своего свекра, ее родители пригласили ее к себе вместе с молодым мужем. Юноша отправился туда со своей молодой женой. Среди его приближенных был один старый брахман, который тоже последовал за ними. Когда юноша поравнялся с храмом, где он впервые увидел ту девушку, он вспомнил свое обещание. Чтобы выполнить этот обет, он один вошел в храм и, отрубив себе голову, положил ее к ногам идола. Мужи обет выполняют, счастье лишаясь, жизни теряя. Немного погодя, брахман вошел в этот храм, и что же он увидел? Сын Раджи Бабула лежит мертвый, и голова его отделена от тела. Увидев это зрелище, Брахман испугался и сказал в своей душе так, «Если я выйду отсюда живым, то люди подумают, это он убил юношу, ибо кроме него никто не входил в этот храм». И вот он с тяжелой тревогой в сердце решил так, «Лучше будет, если я тоже отрежу свою голову от тела и положу ее жертвой к стопам этого кумира». Сказав это, он отрубил себе голову и повалился к ногам идола. Через час молодая женщина тоже вошла в храм и, увидев мертвых, оцепенела и воскликнула так. «Увы, увы, оба лежат окровавленные с отрубленными головами. Какое несчастье стряслось!» Промолвив это, она вознамерилась тоже отрубить себе голову и, обняв труп своего супруга, стать сатией. Но в это время из притвора донесся голос. «О, девушка, приложите отрезанные головы к телам. По милости Рамы оба они восстанут к жизни». Услышав это, она обрадовалась, но в поспешности приложила голову своего мужа к телу Брахмана, а голову Брахмана к телу своего супруга. Оба ожили и встали перед женщиной. Тогда начался спор между головой и телом сына Раджи Бабула. Голова говорила так. «Это моя жена», а тело возражало. «Это моя супруга». Окончив сказку, попугай сказал Хужасти так. «Если ты хочешь испытать ум своего друга, то спроси его, кому досталась женщина, голове или телу?» Худжаста промолвила, «О, попугай, сначала ты мне скажи, кто из них имел на нее право?» И попугай отвечал, «Право на нее имела только голова, ибо голова — и это вместилище ума, и она — владыка тела». Когда Худжаста прослушала эту сказку, она вознамерилась пойти к своему другу, но в это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз отложить свидание, тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Ночью свидание, разлука, утром». Каждый новый день требует жертв.